Глава 923. Загадочный избранный. «Ну-ну, чего так разбушевались? Я ведь просто загадал желание!» Посетовал Ван Буэлла. В этот раз море молний по масштабам и мощи превосходило то, что преследовало его в прошлый раз. Корабль окружила неисчислимая орда молний. Разница между двумя морями молний была очевидной. От увиденного сейчас у Ван Буэлла душа ушла в пятки. «Сможет ли помощный человек выяснить, что это всё моё вина?» Я выбросил тлеон меня за борт. На лицах всех пассажиров застыли неподвидные замаления, но вот никто из них не чувствовал такого напряжения. Более того, он прекрасно понимал, что молнии явились по его душу, если бумажный человек избавится от него, то молнии прекратят осаждать корабль. Завязное небо вокруг полностью покраснело, могло показаться, будто против них ополчилось само небо. Несмотря на всю крепость корпуса, древнее судно всё равно сильно дрожало. Следующим миг стало похоже, будто судно сейчас не выдержит, от чего Ван Боло занервничал ещё больше. Другие пассажиры корабля были не в своей тарелке, и некоторые больше не могли молчать. Может это дело рук могучего эксперта стадии звёздного домена? Невозможно. Даже практики такого уровня не станут нападать на меня. Всё-таки моя семья очень могущественная. Никто не смеет переходить нам дорогу. Может такое всегда случается во время путешествия к кладбищу звёзд? Почему тогда в древних трактатах моя семья об этом не слова? Несмотря на удивление, избранные начали готовиться к бегству на случай, если молниям удастся пробить защиту корабля. Бумажный человек помрачнел. Стоило ему поднять руку, как корабль накрыла мягкое свечение. Свет успешно отразил атаки молний. В следующий миг у пассажиров заложило уши. Настолько глушительным был звук удара. Корабль-призрак жутко затрясло, однако молнии не пробили защиту, но расслабляться было рано. Окружающая корабль моря молний яростно забурлила, Теперь от него повеяло даже более сокрушительной аурой, а потом он оненислаудар. Бумажный человек приглушённо зарычал. От него ударила вспышка белого света, он начал грести веслом с невиданной силой и скоростью, уведя корабль из эпицентра моря молний. Скорость корабля призрака поражала воображение. Он летел настолько быстро, что ванболы и остальные пассажиры почувствовали себя дурно. У некоторых из уголков губ тонкой струйкой потекла кровь, и сбарны вцепились в поручни, чтобы не вылететь за борт. Когда скорость, казалось, достигла максимума, корабле удалось вырваться из окружения. Он как будто вошёл в червоточину и совершил скачок в другую часть звёздного неба, подальше от озверевших молний. Но на этом история не закончилась. Не успел Ван Була с облегчением выдохнуть, как в спокойном звёздном небе вдалеке внезапно забрёжил свет. Море молний быстро нагнало и вновь обрушилось на корабль. Под нарастающий грохот и рог от судна закачалось. «Рано радоваться!» Это чейни в Анбулу захотелось закричать во весь голос. Побледнев, он перевёл взгляд с рулевого, который безумно грёб бумажным веслом, набьющий в корабль молнии. К счастью, их транспортное средство было необычайно крепким, да и рулевой выкладывался на полную. Несмотря на все его усилия, он не мог оторваться от моря молний. Каждый раз корабль оказывался в окружении трещащего электричества. Огромное море электричества неотступно преследовало корабль-призрак. Погонь растянулась более чем на месяц. Оно представляло собой завораживающее зрелище. Ветхий корабль мчался сквозь космос, преследуемый ослепительным морем молний. При виде такого у любого бы перехватило дыхание. Некоторые вообще могли подумать, что молнии были частью магии самого корабля, бьющие в судно молнии напоминали цепи, а гигантское море позади, что-то вроде стелящейся за судном мантии. Не так себе представляли путешествия Ван Буала и другие избранные. Все были бледны как мел, даже девушка в маске. Они были настолько напуганы, что больше не могли медитировать. Помажный человек тоже рассчитывал на более спокойное путешествие. Ван Боле был готов поклясться, что видел бысыны пота выступивши на лбу помажного человека. А то видено было у него вся внутри похолодела. Про себя он решил не злоупотреблять могуществом бутылочки. Что за бутылочка для загадывания желаний? Это сокровище для самоубийц. Расстроенно подумал Ван Боле. Незаметно прошло полмесяца. Корабль постепенно забавлял скорость, пока они вошли в новую область звездного неба. Как это произошло, Иван было не понял. Корабль на силу туда-сюда, а потом звездное небо в один миг просто преобразилось. Всё вокруг побелело, или, если точнее, то звездное небо вокруг них стало напоминать лист белой бумаги, причём разномастные звёзды никуда не делись. Теперь и они выглядели так, будто были сделаны из бумаги. Корабль-призрак медленно остановился перед большой бумажной звездой. Бумажная звезда это врата к кладбищу звёзд. Радостно закричало кто-то из пассажиров. Остальные сразу повеселели, ведь, может, здесь молнии их не достанут. Более того, впервые молнии не нагнали их. Поров дохов спустя часть белого звёздного неба окрасилась в алый. Эта краснота стремительно приблизилась к кораблю, где находился Ван Бола. Нам конец, закричали избранные. Глаза Ван Болы стали размером с блюдца. Возможно, дело было во вратах кладбища звёзд или в загадочной природе этого звёздного неба. Но красные молнии, хоть и добрались до корабля даже здесь, внезапно остановились. Сияющее море выглядело пугающе, но оно не накрыло корабль. Вместо этого молнии ливнем обрушились на него. Под таким шквалом они провели две недели. Судя по напряжённым позам, Ван Булл и остальные очень нервничали. Две недели спустя в белом звёздном небе появился ещё один корабль. Следом показались и другие, пока их не стало девять. Ван Буэлэ понял, что у кладбища было девять судов и не одно. Избранные на борту сразу принялись рассматривать новоприбывших. Быть может, на других кораблях прибыли сильные конкуренты. Избранные с остальных кораблей, не сговариваясь, перевели взгляд на судно Ван Буэлэ и компании. Сделали они это не без причины. Не будет преувеличением сказать, что пассажиры прибывших судов уставились на корабль-призрак из-за Красного моря молний. Их судно напоминало маяк во мраке ночи. К тому же, они не знали, что эти молнии уже долгое время преследуют корабль, поэтому и вот сцена, но они интерпретировали по-своему. Они сразу подумали, что этот корабль был особенным. Неужто на борту этого корабля находится несравненный избранный? Так он потavяется напугать остальных? Прищурившись, подумали многие из них.